Глава 18. Огородник. Асфальт незаметно сменился грунтовой дорогой, которая постепенно сузилась до узкой тропы посреди высокой травы. Позади остался город с Сайнунтам, духом доброго сна. Напоследок тот пообещал подарить каждому чудесное видение, прощальный подарок. Приш надеялся, что люди вернутся в город, ведь теперь им ничего не угрожало. Вещей взяли по максимуму. Основная нагрузка досталась Пришу. У поэта спина еще не зажила, раны открыться могут. Он бы и рад помочь, да не может. А Амёнгери непривычная для этого дела, но тоже тащит мешок и не жалуется. А он Приш, парень деревенский, и крепкий, закалился таская корзины с яблоками, так что своя ноша не тянет. И вообще, повезло им, что припасы сделали, на какое-то время хватит. Хуха убежал вперед, охотится на мышей. Уже нескольких поймал. Да чего же забавный зверек, так и хочется потискать. Только он не дается диковатый. И Имёнгирит тоже. Не в смысле, что при желает ее обнять, просто она также совсем не ручная, как Хуха. Вот Глеб понятный парень, хотя и из поэтов. А красавица Приш мысленно прилепил ей это прозвище после слов хранителя пути. Такое ощущение, что она жила в высоченной башне, охраняемой драконом и ничего не знает о мире, всему поражается. Нет, пришто же мало что видел, но ему до Мёнгери в этом далеко. А еще она словно замерзла. Не в прямом смысле, хотя понятно, что она из жаркой страны, поэтому ей холодно, а изнутри точно ее душа прихвачена морозом, и непонятно, оттает ли. Всего два дня прошло, как они в дороге, а будто целая вечность. И о родных некогда вспомнить, слишком много всего навалилось. Как они там? Наверное, уже знают, что он пропал, хозяин постоялого двора сообщил, а преж даже записку не оставил. Да и как? Слишком неожиданно все произошло, и неизвестно, увидится ли они вновь. Хотел как лучше а получилось, преж рукавом смахнул непрошенные слезинки. Дурак он. жил бы в Темногорье, виделся бы с родителями по выходным и праздникам. Может, и Алиса бы потом к нему приехала, если любит на самом деле. Эх, поздно об этом жалеть. Трава сменилась высохшей рожью. Стебли давно обломились под тяжестью колосков. Рожь стояла неубранная. Бриж сорвал один колосок и проверил. Пустой. Зерна давно рассыпались. Подобрал с земли и попробовал. Зерно было твердым, не разжуешь. Под порывами ветра казалось, что по полю пробегает волна. И тогда посреди бесконечного золота виднелись темно синие васильки, потрясающее зрелище. Они перекусили. Глеб разогрел на газовой горелке две банки фасоли чай решили не заваривать, нужно беречь газ как раз для таких случаев, когда не ищева костёр разжечь. Просто отпили воду из бутылки, понемногу, чтобы не расходовать. Сложно, когда не знаешь, что ждет впереди. Приходится экономить припасы на черный день. И правильно ли они идут? Приш озвучил мучивший его вопрос. Глеб сделал еще глоток и ответил: "Нам надо к радуге. Сейчас осень, радуга редко когда увидишь. Она больше весной и летом бывает. Поэтому мы идем на юг, там теплее, значит, осень позже приходит. К тому же, хуха нас ведет». Радуга на самом деле существует, спросила Мёнгире. Девушка снова замотала голову платком, спрятав лицо, поэтому ее голос звучал глухо. Конечно, удивился Приш. В ее начале зарыт сундук сокровищами. Глеб расхохотался. Какой сундук, приятель? Радуга образуется из-за преломления солнечных лучей в дождевых каплях. Никаких чудес. Мёнгери покачала головой. Радуга это легенда, вход в небесный мир, где живут боги. Ее никто никогда не видел. Криш пожал плечами. Это у вас радуги не бывает. У нас с весны Раскинется после дождя прямо над долиной. Такая красота, глаз не отвести. Только ее начало никто не находил. Но выбора нет, подытожил Глеб. Раз уж ввязались в это дело, надо его добить. Они собрали вещи и вновь отправились в дорогу. Ближе к вечеру, посреди бескрайнего поля, они заметили дом. Позади него были разбиты грядки, Вдали виднелось поле, засеянное рожью и кукурузой. Из трубы шел дым, вроде жилой. Путники переглянулись и решили зайти. Надо расспросить обо всем того, кто там обитает. Вблизи стало заметно, что дом осел от старости. Брёвна посерели, соломенная крыша потемнела. Щели вокруг оконных рам заткнуты мхом, чтобы не дуло, вместо стекол... Окна затянуты чем-то тусклым. Приш постучал. Изнутри послышалось: "Заходите, заходите, я вас давно приметил, с полчаса назад на чердак ладил, так что поставил ужин вариться". Приш толкнул дверь. Внутри было темно, стекла пропускали мало света. На массивном столе, сколоченном из толстых досок, горела керосиновая лампа. Рядом со столом стоял мужчина. Среднего роста, жилистый, словно высушенный жарой, ярко-голубые глаза, белые от седины волосы. По внешнему виду не понять, сколько лет незнакомцу — сорок, пятьдесят или больше. Огонь в лампе плясал, и следом за ним причудливо вытягивались на полу тени. Присаживайтесь, пожалуйста, пригласил хозяин дома. Меня раньше звали огородником, очень я это дело любил. Так и прилипло. Сейчас, конечно, вырастить мало, что удается, но тыквы, тыквы по-прежнему моя гордость. Приш слушал с удивлением. Огородник казался ожившим чучелом, которое долго висело на шесте, а в один прекрасный день решило стать человеком. Даже речь ему давалась с трудом, словно огородник давно ею не пользовался. Кокоруза дает неплохой урожай, продолжал огородник. И рожь, конечно, только пока ее перемелишь в муку, сил никаких не остается. Это раньше, когда в дне езды была мельница. Он резко осекся, будто о чем то вспомнил. Извините, старика, заболтался. Удобства все на улице, вода там же в умывальнике. На ужин были тушеные овощи: кабачки, морковь, картошка с луком и помидорами. Огородник извинился, что мяса нет, мол, никакой живности в округе не водится. Глеб достал из рюкзака банку тушенки и протянул ее хозяину. Тот так обрадовался, что даже затрясся. Давно я мяса не едал, давно. Так ведь и не было никого, один я, даже не знаю, сколько лет. Приша покоробила, но он достал еще две банки. Это вам от нас в подарок. Огородник так сильно прижал к себе консервы, что Приш испугался, а не сумасшедший ли он, и смотрит на гостей с подозрением, не отберут ли назад. Но обошлось. Хозяин принялся угощать гостей. Тушенку смешали с рагу и разложили по глиняным тарелкам. Съели с добавкой, все проголодались. Огородник даже вылизал тарелку. А еще мяса у вас не найдется, — жалобно спросил он. Мы же поделились с вами, не выдержал Глеб. Нам самим надо. Не бесплатно, огородник замахал руками. взамен дам вам полезные вещички. Он залез в подпол и пропал. Приш покрутил пальцем возле виска. Похоже, у старика проблемы с головой, Они с Глебом, понимающе переглянулись. Наконец, хозяин вернулся и сыпал на стол разный хлам. Это стеклышки, — указал огородник на бутылочные осколки. Замечательные стеклышки! Если посмотреть через них на небо, узнаешь, где найти радугу. А это старик достал пыльный кисет. Обмани трава. Намажешь ею подошвы, и никакого запаха от тебя не останется. С ней хорошо охотится. Только дичи никакой не стало. А лисичка ваша, если не ваша, то давно я мяса не едал. По спине приша пробежал холодок, огородник заговаривался. Хорошо, что Хухы куда-то убежал, наверное, на охоту. Глеб достал остатки колбасы и протянул огороднику. Тот радостно взвизгнул, не веря счастью, и вновь спустился в подвал убрать ее и оставшуюся тушенку. Видимо, там и хранил свои припасы. К травяному чаю огородник подал булочки и морковные конфеты. Приш никогда таких не пробовал, но вкусно. Путники попробовали разговорить огородника. А вы тоже искали радугу, спросил Приш. А чего ее искать? удивился огородник. После дождя на небе завсегда бывает. Но выжидали стекла», — начал Приш, но Глеб толкнул его ногой. Приш намек уловил и замолчал. А дальше по дороге что? поинтересовался поэт. Огородник задумался. По его лицу пробежала тень. Он нахмурился, ушел в себя. Извините, вы нас слышите? вмешалась мёнгире. Тот очнулся, посмотрел на них, затем на остатки еды, точно вспоминая, что произошло. А, дальше-то, наконец ответил он. Да ничего особенного, сущий пустяк!» и безделится. И захихикал, мерзко-мерзко, так, что расспрашивать расхотелось. Вечером приж долго ворочился. Хозяину дома доверия не было, еще набросится с ножом, чтобы раздобыть свежего мяса, или просто задушит. Ведь понятно, что огородник с большим приветом, поэтому приж собирался бдеть всю ночь. Но огородник так раскатисто храпел, что Приш понял, ничего плохого он не задумывает. А что с чудинкой, так от одиночества любой заговариваться начнет. И вскоре Приш тоже вырубился. Ему снилась огромная лента, состоящая из бродящих по дороге людей, тысячи, миллионы людей. В пыли можно было разглядеть лишь их силуэты, большие и маленькие, толстые и худые. Ни одного звука, ни плача, ни смеха, полная тишина и безнадежность. Такая тоскливая, что Приш пробудился в дурном настроении. Открыл глаза и едва не заорал. Прямо над ним склонился огородник. Тот широко улыбался и бормотал: "Мяса, вкусное много мяса. Приш едва удержался, чтобы не вскочить и не броситься на утек. Дрожащим голосом он ответил: "Огородник, это я, Приш". Тот возразил: "Мяса". В его руке Приш разглядел нож. Во рту стало сухо. Сердце стукнуло в последний раз и замерло. Хот бы Глеб проснулся, а вдруг мысль оборвалась, не успев прозвучать. "Я ваш гость", произнес Приш. "Вы нас угощали овощами, а мы вам дали банки с тушенкой». Взгляд хозяина немного прояснился. "Да", согласился он. "Поделились. Хорошие гости, не мясо". Огородник зевнул и отправился в постель. Всю оставшуюся ночь Приш следил за ним, но больше ничего не произошло. На завтрак хозяин сварил кашу из запасов путников. К ней он остался равнодушен, а то Приш опасался, что снова придется делиться. Он не был жадным, Просто когда не знаешь, сможешь ли пополнить запасы сые становишься экономным. Огородник припас подарки, по одному для каждого. Это были венки из высохших ржи и васильков. Хозяин торжественно надел их на путников. Не снимайте, улыбнулся он. Они очень красивые. Это вам не пустяк какой-нибудь. Салома калолась Из-за нее чесалась голова, но Приш решил вытерпеть. Все равно немного осталось. Они на скорую руку перекусили и тронулись в путь. Приш сразу же стянул венок, но выбрасывать почему-то не стал, запихнул в мешок. Вскоре их догнал Хухо и возглавил компанию. От полей поднимался пар, делавший мир вокруг сказочным. Даже рассказ Приша о ночном происшествии не испортил никому настроение. А через час туман рассеялся, и путники обнаружили, что дорогу пересекает огромное нечто.